Глава 10. Мы просто хотели вернуться в Венету, не замышляли ничего плохого. Монреола нашел в Перне капитана Алонзо, который согласился помочь. По прибытии в город капитан обратился к нам с необычной просьбой. Перед встречей с Алессандро я вызубрила свою покаянную речь наизусть, так чтобы от зубов отлетала но все равно отчаянно трусила. Напрасно Пульчина, отправившийся в Венету вместе со мной, пытался меня подбодрить. Как только солнце поднялось над лагуной, проложив по острову длинные тени, я спихнула лодку на воду, и мы направились в город. Скарпа больше не появлялся, Карита тоже куда-то исчезла. Ночью мне не спалось, мешали тяжелые мысли, и сейчас я чувствовала себя такой усталой, будто не спала полжизни. От волнения дрожали руки, так что дважды я чуть не выронила весло. Погоди, и торопиться, еще успеешь, пошутил Пульчина. Утренний перезвон колоколов эхом отдавался в голове. Я глубоко вздохнула, пытаясь собраться. Будет сложно объяснить Александре свои поступки. Если он отвернется от меня с презрением, это будет хуже тюрьмы. Пульчина скептически хмыкнул. Ладно, признаюсь, я немного покривила душой. Тюрьма страшнее. К тому времени, как мы добрались до квартала трех грифонов, я совершенно выбилась из сил. Нас обгоняли не только вертки и проворные гондолы, но и тяжелые рыбацкие баркасы, торопившиеся на рынок Аржента. Мой необычный стиль гребли наверняка повеселил всех встречных. Тем не менее, мы понемногу двигались к цели. При других обстоятельствах я восхитилась бы утренней красотой винетты. Дома, стоящие вдоль берегов купались в солнечном свете, парадно поблескивая стеклами. В глубине арок на нижних террасах лежала прохладная темнота. Справа над крышами серебрился тонкий шпиль церкви святого Стефана. Вот, наконец, показался знакомый фасад палаца Арсага с рядом стрельчатых окон на втором этаже, выходящих в парадную залу. Вспомнилось с грустью, что раньше донна Арсага разводила на узком балконе герань и петунии, так что весь этот этаж утопал в пене малиновых, алых и бордовых цветов. Теперь дом казался обрюзгшим и мрачным, а на серой стене не было видно ни единого яркого пятнышка. На террасе возле главного входа скучал охранник. У причальных столбов покачивалась на воде гондола. Нарядная, масляно-черная, с бархатными подушками и бортами, украшенными позолотой. Не иначе кто-то важный пожаловал в гости. Я опять оробела. Как узнать, не там ли сейчас Александра? Смущало еще то, что никакой толпы, которая по замыслу Пульчина, должна была отвлечь от меня внимание стражника, даже близко не наблюдалась. Наша лодка продолжала медленно двигаться по каналу. Я слегка подтолкнула ее веслом, и мы неспешно проплыли мимо. «Эй, ты чего?» — встрепенулся Пульчина. «Заснула, что ли?» «Там же стражник. Вдруг он спросит, кто я такая?» «Скажешь, что ищешь родную бабушку или тетку, которая жила в Оливола. Вчера вечером сюда привезли кучу народа». «А если Монреола успел кому-нибудь про меня рассказать?» «Ну, соврёшь что-нибудь?» «Господь всемогущий! Ты собираешься его спасать или нет?» Сцепив зубы, я развернула лодку обратно. Вскоре снова показался причал у дома Арсага, вид которого абсолютно не изменился. Стражник всё так же бдил, прислонившись к колонне. Чёрная гондола, похожая на огромную вдовью туфлю, мирно тёрлась о свае. Я направила лодку к пристани, но в последний момент опять передумала. «Ну ты, трусиха!» — не выдержав, заявил Пульчина. «Погоди, у меня возник другой план. Есть же еще один вход, через крипту. Ставлю тунца против дохлой селёдки, что он заперт. Или вообще заколочен. На месте хозяев я завалил бы подвал камнями после всего, что там случилось. Посмотрим». Скрывшись от посторонних взглядов в тесной водяной щели за домом, я почувствовала себя свободнее. Солнце еще не проникло сюда, и в воздухе пахло сыростью. Стена соседнего дома, до которой можно было без труда дотянуться веслом, снизу вся обросла зеленой мшистой бородой. В углублении между каменных блоков показалась решетка крипты, возле которой был привязан знакомый маленький ялик. Когда-то валука лихо прокатил меня на нем. От этого дома до самой сколы де ла Карита. Я почти дотянулась до решетки, как вдруг что-то бешено ударило в нее изнутри. Брызнули осколки камней. Во все стороны полетели прутья. Пульчина стрелой взвился в воздух. Я, изогнувшись дугой, успела оттолкнуться веслом от стены. Что-то просвистело над ухом, а мгновение спустя из смрадной темноты подвала вылетела громадная серая туша и с шумом рухнула в воду. Меня окатило с головы до ног. Кое-как выровняв лодку, едва не зачерпнувшую бортом, я увидела в воде скользкую лобастую голову. Вязкий тоскливый вой далеко разнесся над городом. От этого звука у меня захолонуло сердце, и даже небо в щели между домами как будто поблекло. «Гриджо!» — выдохнула я, узнав, наконец, Валуко. Честно сказать, узнать его было трудно. Что с ним случилось? Как он вообще здесь оказался? Валука мгновенно развернулся на шум, нацелившись в мою сторону. Я обмерла. Это чудовище даже близко не походило на нашего добродушного Гриджо. Оскаленная пасть с мелкими острыми зубами сочилась слюной. Круглые глаза были похожи на блестящие камушки Агата. Мертвые, пустые. Он ударил хвостом, и ялик, привязанный у решетки, с хрустом развалился. Один из обломков больно задел меня по плечу. Лодку закрутило на месте. «Гриджо!» Закричала я в ужасе. «Это же я!» На миг мои внутренности сжались от страха, что обезумевший Валука просто размажет меня по стене. Однако Гриджа внезапно потерял ко мне интерес. Испустив спустив еще один вопль, он метнулся в узкий просвет между домами. Я дрожащими руками схватила весло. Монреолы и вообще цель моей поездки разом вылетели из головы. Валука нельзя было так отпускать. Страшно подумать, что он сейчас натворит. В этот час большой канал был переполнен всем, что в принципе могло плавать. Парусными лодками, баржами с реки, изысканными гондолами, в которых не спеша прогуливались важные патрицы и патрицианки. О, Мадонна! Если Гриджи утопит кого-нибудь из Нобелей, его же просто убьют. Выбравшись из переулка, я поняла, что догнать Валука нечего и пытаться. Не с моими умениями. К счастью, он не пытался никому навредить, а просто мчался к лагуне, будто что-то неудержимо влекло его за собой. Я попробовала дотянуться до него мыслью, но меня вышвырнуло из его сознания да так, что улица завертелась перед глазами, а во рту появился противный соленый привкус. И все таки на один короткий миг мне удалось увидеть. Сверху в лодку откуда-то свалился пульчина, забил крыльями у меня над плечом. Он что-то крикнул, а даже попробовал потянуть меня за ухо. Я не могла прочитать его мысли, в ушах шумело. Перед глазами так и стоял оскал Валука и его не живой, а мертвелый взгляд. Не обращая внимания на чайку, настырно лезущую мне в лицо, я принялась грести, что было сил, подальше от дома Арсага. Больше не было смысла спешить, рисковать или лгать. Ничего этого больше не требовалось. Монреола умер. Я опоздала. Когда Валука бросился на него, Алессандра в последний момент сумел увернуться. «Тише ты, дьявол!» Он еще успел подумать. Может, что-то стряслось с Монреола? Потом думать стало некогда. Скользкая серая туша уже набирала скорость для следующего броска. Алессандр опять отскочил, бессознательно выхватив меч. Он не хотел калечить Валука. Но что было делать? Тот, похоже, взбесился. Здесь на узкой полоске возле воды даже не развернуться. Во второй раз Гриджа сумел таки зацепить его хвостом, протащив по камням. Левый бок словно обожгло огнем. Сандра ударил мечом плашмя, надеясь, что боль отрезвит Валука. Но тот только пуще взъерился. В темноте взревело, черная вода плеснула до самых стен. Алисандра, поскользнувшись на мокрых камнях, не устоял на ногах. Снова раздался рев, многократно отразившийся от низкого свода. Человек резко откатился в сторону, понимая, что третьим ударом Валука просто вышибит из него дух, и тогда он снова это почувствовал. Присутствие чужого древнего разума, смотревшего на мир его глазами. Нечто с любопытством огляделось по сторонам, будто оценивало обстановку. «Нашел время», — с досадой подумал Сандра. Этот некто попытался говорить с Валука через него, и Гриджо, как ни странно, его услышал. Зато и в ждал следующего броска. Но вместо этого из темноты послышался жалобный стон. Со стены посыпались мелкие камни. Судя по звукам, Валука то ли пытался пробить себе выход наружу, то ли вознамерился себя убить. «Гриджа, не надо!» В голове проплывали знакомые образы. Мутная зеленоватая вода в лагоне, острый мыс, спинолонги, длинные отмели Дита, над которыми метались крикливые чайки. У Александра по спине пробежал холодок. «Что-то позвало его. Далеко, из моря. Его или Гриджа?» Валука, как пьяный, продолжал тыкаться в стену. Наконец он отыскал сломанную решетку и вывалился из скрипты. Следующий крик раздался уже снаружи. «Это невероятно!» Дохромав до сухого места, Александра присел на камень. Голова слегка кружилась, потревоженная вода взблёскивала и качалась перед глазами. Это снова было оно. То, что поселилось в его сознании после прошлого визита морского гостя. Неужели на него тоже подействовала магия живущих под волнами? Или он просто надышался ядовитыми испарениями крипты? Потом разберемся. Сейчас главное поймать Валука, пока он не разнёс полвинетты. Поморщившись от боли, он с трудом доковылял до решетки, но к своей досаде вместо ялика обнаружил лишь плавающие на воде обломки. «Ну, Гриджи, чтоб тебя!» — сказал он в сердцах. Что теперь делать? Можно было добраться до главной террасы вплавь, но Александр решил, что на сегодня с него достаточно приключений. Стать добычей морен, притаившихся под сваями, ему совсем не хотелось. Делать нечего, пришлось выбираться из крипты прежней дорогой. Через кунскамеру. Снова ползти по скользким камням, потом наверх по вонючей тесной трубе. Когда он, задыхаясь, вывалился в зал масок, комната показалась ему безмятежным раем, исполненным света. Отдышавшись, Сандра рванул дверь и помчался к парадной лестнице. Ему навстречу неожиданно выскочил метр Фалетрус. Стойте! Стойте, сеньор Дигора! Доктор был бледен, как смерть. Его длинное лицо перекосилось от страха. «Валука сбежал», — коротко сказала Алессандро. «Некогда объяснять. Я пойду предупрежу стражу, а вы скажите, чтобы поставили на вход за домом новую решетку. Да попрочнее». Фалетрос перебил его, будто не слыша. «Случилось несчастье. Господин Монреола скончался». «Что? Но как?» Алессандро не поверил своим ушам. Развернувшись, он пересек коридоры и вскоре вновь оказался на пороге той крошечной комнаты. Доктор семенил за ним следом. Там, подпирая стену, стоял Энрике Арсага, чье растерянное лицо было уже не просто бледным, а скорее зеленоватым. На полу рядом с мраморным столиком ничком лежал Монреола, а под его головой расплывалась темная лужа. «Я не видел, как это случилось», дрогнувшим голосом сообщил Энрике. Прибежал, когда услышал шум. Может, он ненадолго пришел в себя и попытался встать или хотел сбежать? Видно, он не рассчитал свои силы, ударился о край стола и... Вот. Доктор, подавленный случившимся, подтвердил, что такое возможно. Алессандро не знал, что и думать. Раненый пленник, которого он покинул совсем недавно, отнюдь не выглядел, как человек, способный самостоятельно передвигаться. «А Франческа, вспомнил он и похолодел. Что она подумает, когда узнает? От нервозной тишины, висящей в комнате, звенело в ушах. Слышалось только сопение фалетруса и скрип башмаков Энрике, когда тот, неловко потирая руки, переминался с ноги на ногу. «Ты что, поранился?» — машинально отметила Алессандро, кивнув в его сторону. Энрике недоуменно перевел взгляд на свои пальцы. На костяшках правой руки запеклись пятнышки крови. Охнув, он аккуратно прижал их своим белоснежным платком. «Наверное, задел стену, когда торопился наверх», — пояснил он смущенно. «Здесь повсюду трещины, штукатурка отваливается прямо кусками. Всех сковало странное оцепенение. Никто не решался подойти к телу». Фалетрус смолчал, Энрике горестно накачал головой. «Дон Сакети будет просто в ярости. Он ведь рассчитывал узнать от него насчет планов маньяска. Боюсь, гибель пленника его не обрадует». Наконец доктор тихим голосом заметил, что следовало бы привести покойника в приличный вид, и найти лодку, чтобы отвезти его в церковь. Поскольку Энрике не мог заставить себя прикоснуться к мертвому телу, Алисандра отправил его за лодкой. «Иначе бедного парня, того и гляди, вывернет прямо в комнате», — подумал он. «Его самолюбие не перенесет такого позора». Оставшись вдвоем, они с доктором осторожно подняли Монреола и перенесли на постель. Фалет сложил ему руки, обтер кровь с лица и отчего-то нахмурился. Александр взволнованно ходил по комнате, размышляя, какие осложнения может вызвать эта внезапная смерть. Случайно задел ушибленный бок, поморщился. «Не представляю, как это могло случиться», — вырвалось у него. Доктор что-то буркнул в ответ. «Что вы сказали? Я говорю очень странно, что у него на голове появились две новые раны». Чуткие пальцы Фалетруса провели вдоль бледной щеки Монреола, на которой темнело уродливая отметина. Он разбил затылок, о край мраморного стола, что, вероятно, и послужило причиной смерти. Но перед этим кто-то здорово врезал ему по лицу. Видите, этой садины раньше не было. Алессандра совсем растерялся. Может, он ударился при падении? Фалетру создал сдавленный, но отчетливо скептический звук. Ударился одновременно лицом и затылком. Вряд ли такое возможно. Нет, боюсь, что бедного юношу убили. Ничего не видя перед собой, я врезалась на лодке в какой-то причал, чуть не разбив ее утлый нос о Поднялся возмущенный гвалт, меня обругали. Кто-то даже схватил меня за плечо, но я вырвалась. Дневной свет резал глаза. После того, как Валука яростно вышвырнул меня из своего сознания, я чувствовала себя как сова, проснувшаяся среди бела дня. На меня со всех сторон надвигались чьи-то фигуры, пахнувшие потом, жадным любопытством и сплетнями. чье то искаженное злобой багровое лицо зарычало, надвинулось и исчезло. Вырвавшись, я побежала. Как бы мне хотелось сейчас сбежать подальше от всех, особенно от себя. Вслед мне что-то кричали, но я не оглядывалась. Блестящая лента канала казалась непроницаемой и враждебной. Раньше любой водоем представлял для меня коллекцию образов. На мелководье вспыхивали суетливые мыслишки крабов. Там, где поглубже паслись стайки рыб, привлеченные запахом выплеснутых помоев, где-нибудь под мостом отдыхала сытая моренна. Раньше мой взгляд легко проникал сквозь воду. Теперь я не видела ничего, кроме обманчивого блеска водной поверхности. Вот, значит, каким видят море все нормальные люди». Ровная блестящая гладь, в глубине которой таится что-то неведомое. Неудивительно, что оно их пугает. Я бежала по риве, узкой каменной полосе вдоль канала, покуда хватило дыхания. Потом улица кончилась. Передо мной протянулись деревянные мостки, ведущие к плавучей пристани. Вокруг никого. Только на берегу сохли перевернутые лодки. Мне не верилось, что Монреола больше нет. Да, иногда он был настоящей занозой, Так что руки чесались надавать ему оплеух. Но теперь все это казалось таким неважным. Авалука! Его горе потрясло меня до глубины души. Только теперь я осознала, сколько вреда причинила ему наше обучение. Как я могла быть такой наивной? Радовалась, что Монреола так легко усваивал мои уроки, а тем временем их связь с Гриджи становилась все крепче. Кто мог знать, что магия Кьямата окажется такой опасной? что для тесно сплетенных разумов гибель одного из них приведет к вспышке безумия у другого. И в довершение всего, после неудачного контакта с Валука в Большом Канале, мой дар, кажется, окончательно меня покинул. Так мне и надо. Легкий шорох возвестил о появлении Пульчина. Тишина была оглушающей. Было так непривычно не слышать его мыслей, словно я внезапно оглохла и онемела. Пульчина тоже чувствовал, что со мной творится неладное. Он уселся в стороне на киль перевернутой лодки и косился оттуда недоверчивым взглядом. Легкий всплеск, и на мост киль длинные бледные ладони с перепонками между пальцев. А затем из воды высунулась гладкая голова Кариты. В золотых глазах светился немой вопрос. Моя очередная попытка использовать магию Киямата привела лишь к тому, что у меня заныли виски, а городская улица снова закачалась перед глазами. Я потерла лоб, пытаясь прийти в себя. Город жил обычной утренней жизнью. Большой дом, стоящий напротив пристани, безмятежно гляделся в водное зеркало. На балконе второго этажа служанка выбивала ковер, энергично колотя по нему хлопушкой. Засмотревшись, я вздрогнула от скрипучего голоса. «Ты чего натворила, убогая?» «О, вот и Скарп появился. Теперь все в сборе». Он подгреб к пристани на своей утлой посудине и начал брониться, еще не успев причалить. «Лодочку мою чуть не разбила. Бросила ее кое-как. Кто так делает?» После всего, что случилось, меня тошнило от его ухмылок. Я отвернулась, но Скарпа не унимался. «Ну так что? Судя по вашим кислым рожам, дело не выгорело. Монреола умер». Выдавила я через силу. Ха, я так и думал. Признаться не ожидал, что он столько продержится. Палачи Усакети знают свое дело. Вот однажды... Замолчи, не выдержала я. Убирайся. В маленьких глазках Пескотора вспыхнула алчность. А должок? Не забыла? Мне хотелось зажмуриться и снова проснуться на островке, чтобы этого дня просто не было. Все вокруг казалось чужим и враждебным. Боли чувства вины смешивались со страхом при виде угрюма молчаливых каналов со злостью на пескотора. Карита тоже с шипением обернулась к Скарпе, демонстрируя острые зубы. Стараясь угадать ее мысли по выражению глаз, я чувствовала себя как слепец, пытающийся читать пальцами чужие лица. Безнадёжно. Наконец, даже Скарпа сообразил, что сейчас от меня никакого толку. Презрительно сплюнув, он плюхнулся обратно в лодку. «Ладно, пес с тобой. Ты не ведьма, а просто жалкая кучка костей, набитая нытьем и соплями. Тюфу!» Весло бодро вспенило воду, и вскоре его лодчонка затерялась среди других на канале. Я следила за ней, пока от водных бликов не заболели глаза. Карита осталась у пристани, поглядывая на меня с опаской. Мне хотелось завыть от досады. Мы с ней только начали доверять друг другу, а теперь все оборвалось. Хотя, если вспомнить Валуку, то, может, это к лучшему. Я застонала, спрятав лицо в сложенные руки. «Уходи!» Карита еще помедлила, потом раздался резкий обиженный всплеск, и мы с Пульчино остались вдвоем. Чайка сидел на перевернутой лодке с беспокойством, следя за мной то одним, то другим круглым глазом. Зажмурившись, я снова попробовала сосредоточиться. «Уж с пульчина-то у меня должно получиться. Мы же столько лет знаем друг друга». Ничего не вышло. Вместо вереницы образов чайчьего сознания просто серая пелена. Я слишком мало знала об искусстве Кьямата, чтобы разобраться в происходящем. Сдавшись, я просто смотрела, как зеленая лента канала, изгибаясь, несет лодки в лагуну, к Спиналон, Гедита, к другим островам. Мысль об островах напомнила мне, что недалеко есть место, где о магии знают намного больше. Монастырь на Тераде и Мираколе. За последний год я редко о нем вспоминала. Трудно представить, что со времени моего побега прошло лишь 13 месяцев. По моим ощущениям, целая жизнь. В памяти всплывали тихие и безмятежные дни. Казалось, это происходило с кем-то другим. Утренняя служба и вереница фигур в одинаковых бело-серых одеждах, Тихое пение и звонкая тишина крипты, в которой отчетливо раздавался звук падающих капель. Сестра Агата с ее чопорными манерами, цитирующая по памяти старинные свитки. Деловитая Марта, от которой нам с Джулией часто прилетала за шалости. В этот день, когда все рушилось к хору, мне вдруг захотелось последовать за своими воспоминаниями. Вновь услышать звучный голос монастырского колокола, Окунуться в прохладу темноватых комнат, знакомых мне до последней ступеньки. Все так запуталось, что я сама не могла понять, хотелось ли мне, чтобы мой дар вернулся. Чего я точно не хотела, так это того, чтобы однажды из-за меня появилась спятившая пауроза, убивающая всех на своем пути. Или обезумевшая чайка. Яростный оскал Валука и его мертвый взгляд навеки запечатлелись в моем мозгу. Такое в жизни не забудешь. Мне все больше нравилась идея вернуться на Терра и Мираколи. Там мне помогут. Вряд ли меня приветливо встретят, конечно, так как мой побег должен был их разозлить. С другой стороны, кто из нас в молодости не мечтал посмотреть мир? Это простительный грех. Разумеется, меня накажут, но вряд ли они захлопнут дверь перед моим носом. Спохватившись, я поняла, что говорю вслух. Сказывалась многолетняя привычка делиться всеми мыслями с пульчина. Чайка подлетел поближе, пытливо заглядывая мне в лицо. Было видно, что он взволнован. Я махнула рукой в сторону Терра де и Мираколи. «Надеюсь, они смогут что-нибудь сделать. Я не знаю, что со мной происходит, дружище, и не знаю, как это исправить, но одно могу сказать точно. Мне ужасно тебя не хватает». Пульчина испустил резкий крик, который можно было принять за согласие. Перелетев, он подсел ко мне ближе, а я ласково погладила его по перьям. Пусть мы не могли пока нормально общаться, но каким-то образом он сообщил, нам не нужна магия, чтобы понимать друг друга.